Глава девяностая. Бедная девушка, потерявшая кофту, терпит обиды от служанок. Молодой человек, получивший в подарок фрукты, теряется в догадках. И так настал день, когда Дайюй совсем перестала есть, решив уморить себя голодом. Первое время, когда Дайюй навещали, она еще заставляла себя что-то сказать. Но в последние дни вообще перестала разговаривать. На душе у нее становилось то смутно, то светло. Мачка Дзя понимала, что неспроста да и тает день ото дня, и раза два с пристрастием допрашивала Дзидзянь и Сюэ Янь, но те не осмеливались сказать правду. Дзю Дзюань не терпелась узнать, как идут приготовления к свадьбе Баоюя, но она не решалась заговорить об этом Шишу, опасаясь, как бы дело не получила огласки, ведь это убило бы Даюй. Юй. и Янь уже раскаивалась в том, что проболталась, и охотно взяла бы свои слова обратно, но знала, что это невозможно, и помалкивала. Наконец, Дзю Дзюань поняла, что надежды на выздоровление нет никакой, Поплакала и тихонько сказала Сюянь: "Присмотри за Барышней, а я пойду к старой госпоже, госпоже Ван и второй госпоже Фэн Дзэ, спрошу, что делать. Барышне совсем плохо. Только Цзэцзянь вышла, когда её и лишилось сознания. Сюянь, юная и неопытная, подумала, что да её умерла, и сердце у неё сжалось от страха и жалости. Она уже сердилась на Цзэцзянь, что та долго не возвращается наконец снаружи послышались шаги девочка с надеждой подбежала к двери ведущей в прихожую откинула занавеску услышала как зашуршала занавеска на наружной двери но вошла не Дзюань, а шишу и я послала Танчунь справиться о здоровье да как чувствовать себя барышня спросила шишу вместо ответа с я не сделала ей знак войти Погрезев на даю и шишу затрепетала от страха и спросила: "Где сестра Зидиань у старой госпожи?" Отвечалось ее я, не пользуясь тем, что даю и без сознания. "Зидиань нет." Осторожно тронула шишу за руку и спросила: "Помнишь, ты говорила, что какой-то господин Ван сватал свою дочь за второго господина Баою? Я это правда? Конечно правда. А сговор когда?" «Какой сговор?» — удивилась Шишу. «Я рассказала тебе лишь то, что слышала от Сяо Хун, а потом ходила ко второй госпоже фэнзе и из ее разговора с сестрой Пенер узнала, что это сватовство друзья предлагали господину Дзяджену, чтобы снискать его расположение и добиться покровительства. Между прочим, старшая госпожа плохо отозвалась о семье невесты, Но не это главное, потому что с ее мнением никто не считается. Дело в том, что старая госпожа давно присмотрела для Баоюи невесту из девушек, живущих у нас в саду. Но старшая госпожа об этом не знала, а старая госпожа лишь приличия ради решила с ней посоветоваться о сватовстве. Еще госпожа Фанзе сказала, что старая госпожа решила просватать Баоюя по своему усмотрению и ни о каком другом сватовстве слышать не хочет». «Что ты говоришь?» — воскликнула Сю Янь, забыв об осторожности. «Выходит, напрасно наша барышня решила себя погубить». Что чего взяла?» — удивилась Шишу. «Ничего ты не знаешь!» — воскликнула Сю Янь. «Недавно я рассказала Дзидзюань о нашем с тобой разговоре, а барышня услышала и стала себя изводить». — Тише, — сказала Шишу. — Да она без сознания, — промолвила Янь, Сама погляди, и жить я осталась не больше двух дней. В это время вернулась Дзидзянь. Неужели нет другого места для разговоров? — возмутилась она. — уж Лучше убейте ее прямо сейчас. — Не верю, что эти разговоры так сильно подействовали на барышню, — скричала Шишу. «Не сердись на меня, сестра!» — произнесла Дзи «Ничего ты не понимаешь, иначе не стала бы болтать!» Даю и вдруг закашлялась. Дзи бросилась к ней, а Шишу и Сюэян сразу умолкли. Дзи Дзюань тихо спросила. «Барышня, пить хотите?» — Даю Юй кивнула. Сюьянь налила в чашку воды и подала Дзидзюань. Шишу тоже подошла к Кану и только было хотела заговорить, как Дзидзюань знаком велела ей молчать. Да ей снова закашлялась. — Барышня, выпейте воды! Да Юй попыталась поднять голову, но не могла. Дзидзюань забралась на кан, взяла чашку, отпила немного воды сама, а потом, поддерживая голову Дайю, поднесла чашку к ее губам. Девушка отпила глоток, но когда Дзидзюань хотела взять чашку, жестом остановила ее и выпила еще глоток, после чего, переведя дух в изнеможении опустилась на подушку. Через некоторое время она открыла глаза и спросила, «Кто здесь только что был, Шушу?» — Да, — ответила Дзю Дзюань. Шишу снова приблизилась к даю и справилась о ее здоровье. Дай поглядела на нее широко открытыми глазами, несколько раз кивнула и сказала, «Когда вернешься домой, кланяйся от меня своей барышне». Шишу подумала, что даюй устала и тихонько вышла. Дай Юй, между тем, слышала почти весь разговор Шишу с Юэ Янь. Она только делала вид, что потеряла сознание, потому что у нее не было сил говорить. Из слов Шишу она поняла, что Бау Юй только хотели просватать, но ничего не получилось. Мало того, старая госпожа, оказывается, решила сама женить Бау Юй, и выбрала невесту среди девушек, живших в саду. Кто же эта девушка, если не она, Даюй, Чем темнее ночь, тем светлее утро. На душе у и рассеялся мрак. Она уже собралась подробнее расспросить обо всем Шишу, но в это время пришли матушка Дзя, госпожа Ван, Ливань и Фэнзе. Дайюй не думала больше о смерти. Клубок сомнений был распутан, но ей стоило огромных усилий даже коротко отвечать на вопросы, пришедших ее навестить. Фэнзэ обратилась к Дзю Дзюань. «Ты зачем вздумала нас пугать? Барышня, смотрю, полегче. Она была совсем плоха, — оправдывалась Дзю Дзюань. Иначе я не осмелилась бы вас побеспокоить. Я и сама удивляюсь, ей стало гораздо лучше». «Не надо ее ругать», — остановила фензе мачка Дзюань. «Ей показалось, что да ей плохо, она и прибежала к нам. Это ее обязанность. Такое старание достойно похвалы». Женщины поговорили еще немного и разошлись. Поистине, сердечного болезни злечишь лекарством своего же сердца. Нашей тигра, кто подвесил, тот самый снимет колокольчик. Мы не будем рассказывать о том, как с этого дня Даюй постепенно поправлялась, а вернемся к сюедяне Цзидзюань. Глядя на свою барышню, они то и дело благодарили Будду. — Митаба Она выздоравливает, — говорила Сюянь. — Все это странно, — отвечала Дзидзюань. — То вдруг заболела, а теперь сразу выздоровела. Что заболела, ничего странного в этом нет, но так быстро выздороветь. то уж действительно есть чему удивляться, — произнесла Дзидзюань. — Не иначе как судьба нашей барышни связана с судьбой Бао-Юя. — Недаром, говорят, свадьба — дело хлопотное, но нерасторжимое, предначертанное судьбой брачной узлы. Так случилось, что желание людей совпало с волей неба. Помнишь, я как-то в шутку сказал обо что барышня Дайюй собирается уезжать на родину? Так он от волнения чуть не умер, подняв на ноги весь дом. А сейчас одного неосторожного слова оказалось достаточно, чтобы довести барышню чуть ли не до смерти. «Верно говорят, что судьба связывает людей за пятьсот лет до рождения». Девушки засмеялись, а сью Янь сказала, — счастье, что она поправилась. Впредь подобных разговоров заводить не будем. Если даже я увижу собственными глазами, что Бау-Юй женится, все равно не скажу ни слова. — Так, пожалуй, лучше, — согласилась Цзэй-Дзюань. Не только Цзэй-Дзюань и сью Янь. Остальные служанки тоже обсуждали случившееся каждая на свой лад, удивляясь странной болезни Даюй. Разговоры эти дошли до Фэнзэ, а также госпожи Иван и госпожи Син, и очень их встревожили. Да и матушка Дзя догадывалась, в чем дело. Однажды госпожи Син и Иван пришли вместе с Фэнзэ к матушке Дзя поболтать и завели разговор о Дайюй. — Я и сама собиралась обсудить это с вами, — подхватила матушка Дзя. Бауью и Даюю вместе росли, и привязанность их я считала детской. Но потом поняла, что Даю не равнодушна к Бауьюю, и нередко именно это является причиной ее болезней. Им нельзя больше быть вместе, иначе это кончится плохо. Что вы на это скажете? После некоторого раздумья госпожа Ван ответила, «Барышня, не даю себе на уме, а Бау Юй не умеет скрывать своих чувств. Он как дитя малое, вряд ли стоит их разлучать, они сразу обо всем догадаются. Еще древние говорили, когда юноша становится взрослым, его надо женить, когда взрослый становится девушка, ее следует выдать замуж, так не поженить ли нам их?» «Настойчивость Даюй заслуживает похвалы», — нахмурившись, произнесла матушка Дзя. «Но именно поэтому она не пара Баоюю, да и здоровьем слаба, долго не проживет. Бау чай, вот невеста для Баоюя». «Мы все тоже так думаем, — почтенная госпожа отозвалась госпожа Ван. — Но в таком случае барышню Линь Дайюй нужно просватать». «Можно ли поручиться, что она не таит к Бао-Ююю любовных чувств? Если узнает, что Бао-Ююй помолвлен с Бао-Ча ничего хорошего ждать не приходится?» «Согласна», — произнесла матушка дя — «женим а потом и ее выдадим замуж. Прежде всего, надо заботиться о своих детях. Главное, чтобы Дай-Юй до времени ничего не знала...» «Слышали?» — обратилась фэн к служанкам. «Ни слова о том, что второго господина Бао-Ююю собираются женить. Проболтаетесь, спуску не дам!» «Девочка моя», — сказала Фэнзэ, матушка — «из-за болезни ты не следишь за тем, что происходит в саду. Советую тебе быть повнимательнее. Я имею в виду не только нынешний случай и все остальное. К примеру, в минувшем году прислуга пьянствола играла в азартные игры. Надо построже держать людей. Тебя они не смеют ослушаться». С этого дня фэнзе часто появлялась в саду. Однажды, неподалеку от острова водяных каштанов, она приметила старуху, что-то бубнившую себе под нос. Фэнзэ неслышно приблизилась к ней. Старуха увидела фэнзе когда та была уже совсем рядом, и поспешила поклониться. «Ты что бормочешь?» — спросила Фэнзе. «Госпожи мне велели присматривать за цветами и фруктами», — отвечала старуха. «Уж я так старался, так старался, а тут заявилась служанка барышня Синсьянь, -Си и меня воровка обзвала». «За что же это?» — удивилась Фэнзе. «Вчера я взяла с собой мою хээр. Пусть, думаю, здесь поиграет», — стала объяснять старуха. «А девочка забрела ненароком в дом барышни син -Сюян. Я увела хээр оттуда, а нынче утром услышала от служанок, будто у барышни син что-то пропало. Спрашиваю, что пропало, они отвечают, тебе, воровки, лучше знать». «Но пусть даже они обвинили тебя. Стоит ли так сердиться?» — проговорила Фэнзе. «Ведь сад этот не служанкам принадлежит, господам!» — возразила старуха. «С какой же стати эти девчонки нас обзывают? И они нам велели за садом присматривать, а госпожи...» «Не ворчи!» — разозлилась Фэнзе и плюнула старухе в лицо. «Вам велено здесь присматривать. Если у барышни что-то пропало, с кого же спрашивать, если не с вас? Ишь разболталась. звать сюда жену Линджи Сяо. Пусть прогонит старуху!» Девочка-служанка бросилась было исполнять приказания, но тут появилась Синсияни с улыбкой и сказала, «Ничего особенного не случилось». «Да и дело прошлое». «Не вмешивайся», — возразила Фэнзе. «Как бы то ни было, нечего позволять этим бабам язык распускать». Старуха пала на колени, моля о прощении, и Син Сюянь, пожалев ее, пригласила Фэнзе к себе, чтобы упросить не наказывать женщину. «Знаю я этих старух», — не унималась Фэнзе, «никого не признают, одно меня боятся». Син Сюянь всячески ее успокаивала, заявила даже, что во всем виновата ее служанка. «Ладно», — бросила Фэнзе старухе, — «ради барышни Син прощаю тебя». Женщина поднялась с колен и низко поклонилась. — Что же у тебя пропало? — спросила Фэнзэу Син Сюянь, когда старуха ушла. — Ничего особенного. Старая красная кофта, — отвечала Сюянь. Я велела служанке поискать, а она не нашла и по глупости пошла спрашивать об этом старуху, но та и обиделась. Служанку я отругала, и больше не стоит упоминать о таком пустяке. Фэнзэ оглядела комнату, окинула взглядом син-сюянь. На девушке был поношенный ватный халат, вряд ли защищавший от холода. Одеяло на кане лежали совсем тонкие, а вещи, подаренные син-сюянь матушкой Дзя, были аккуратно сложены на столе. Сюянь, видно, ими не пользовалась. Проникшись к девушке еще большей симпатией и уважением, Фэнзэ сказала, «Кофт, конечно, не такая уж ценность, но в ней тебе было бы теплее». Прикажи служанкам ее разыскать. Эти девчонки совсем обнаглели. Вернувшись к себе, Фензе велела Пенер достать телогрейку, крытую красным заморским крепом, дымчато-зеленую шелковую куртку, подбитую мехом, бирюзового цвета юбку, расшитую бисером, синюю курму на бельчем меху, и отнести все это синсюянь. Несмотря на то, что Фэнзе быстро уняла старуху, на душе у девушки было неспокойно, и она думала, никого из сестер-прислуга не осмеливается оговаривать, только меня, несчастную, и как нарочно это случилось при Фэнзе. Сюянь чуть не плакала, когда появилась Фенер с подарками от Фэнзэ и ни за что не хотела их принимать. «Госпожа наказывала все это вам передать», — говорила Фенер. «А покажется вам одежда старая, она пришлет новую». «Поблагодари госпожу за заботу», — отвечала Сюянь, — «и скажи, что я не смею принять столько вещей взамен пропавшей кофты. Унеси все обратно и поблагодари госпожу. Ее внимание мне дороже всяких подарков». Пришлось Финер взять узел с одежды и отнести обратно. Через некоторое время Финер снова явилась, но теперь уже вместе с Пиннер. Сюянь выбежала навстречу, предложила сесть. «Наша госпожа говорит», — промолвила Пиннер, — «что вы нас чуждаетесь». «Не чуждаюсь я, просто неловко мне брать подарки», — отвечала син Сюянь. «Госпожа просила принять, иначе она подумает, что вы либо сердитесь на нее, либо пренебрегаете ее вниманием». «Да и нам достанется!» — Сюянь краснею улыбнулась. «В таком случае не смею отказываться». Она угостила девушек чаем. Выйдя от Сюянь, служанки встретили по дороге старуху из семьи Сюэ. Старуха им поклонилась. «Ты куда идешь?» — спросила Пенер. «Наша госпожа послала меня справиться о здоровье всех почтенных госпож, их невесток и барышень», — отвечала старуха. «Я только что была у вашей госпожи и справлялся о вас» но госпожа сказала что вы ушли в сад вы сейчас от барышни сын? син как ты догадалась улыбнулась пенер слышала что ваша госпожа и вы совершили доброе дело поистине достойное благодарности ответила женщина пойдем к нам посидим улыбаясь предложила пенер в другой раз ответила женщина дел много пенер возвратившись домой рассказала фэнзе о своем разговоре с сюяни но речь об этом мы вести не будем В доме матушки Сюэ, и без того хватало неприятностей из-за дзиньгуй. А тут еще вернулась из дворца Жунго служанка и рассказала, как тяжело живется Син Сюянь. Тетушка Сюэ и Бао Чай даже прослезились. — Чего только не приходится терпеть Сюэнь из-за истории со старшим братом, — сказала Баочай. Чай. — Мы даже не можем взять ее к себе. Спасибо сестре Фэнзэ за ее доброту. Сюянь принадлежит к нашей семье, и нам тоже нельзя ее забывать. Вошел Сюэкэй и сказал, «С какими же подлецами якшался мой старший брат? Ни одного порядочного человека. Хоть бы кто-нибудь из них проявил беспокойство. Только и знают, что шляться сюда до да разнюхивать, как у сей пани дела, не удастся ли что-нибудь урвать. Мне надоело их гонять. Теперь велю привратникам даже не докладывать, если кто-нибудь из этих негодяев явится». «Что, опять Дзянь и Хань с дружками?» — спросила тетушка Сюэ. – «Нет, другие. Дзянь Юй не приходил», — отвечал Свея Ке. Сюэ Све расстроилась. «Мне кажется, нет у меня больше сына. Пусть даже его помилуют». Ты хоть и племянник, останешь станешь настоящим человеком. Будешь мне всю жизнь опорой. Невеста твоя не из богатых, и родители на тебя надеются, на твои умы, способности. Считают, что ты в состоянии прокормить жену. Но если барышня Сина кажется такой же дрянью... Она указала на комнаты, где жила Цыньгуй, и продолжала. Ладно, не надо об этом. Уверена, что невеста твоя скромная и честная девушка. Стойко переносит лишения, и богатство ее не ослепит. — Скорей бы у нас все уладилось, и мы могли отпраздновать твою свадьбу. — Прежде всего, вам следовало бы побеспокоиться о сестрице Бао Цинь, ведь она до сих пор не переехала в дом мужа, — возразил Сюэке. — А обо мне не думайте, не так уж это важно. Поговорив еще немного с тетушкой, Сюэке возвратился к себе и стал думать о том, как тяжело живется Син Сюянь в семье Дзя, как она одинока и обездолена. Он давно был знаком с этой девушкой, и она ему нравилась не только своей красотой, но и добрым характером. У него было много общего с Сюянь. «Небо не всегда справедливо к людям», — размышлял Сюяке. и ей подобных наделяет богатством и в то же время несносным характером, а таким, как Сюянь, посылает страдания. А Янь-Ван, видимо, распоряжается человеческими судьбами по настроению». Печальные мысли навеяли вдохновение, и Сеаке захотелось выразить свою грусть в стихах, но времени было мало, и он наспех набросал такие строки «И дракон, потерявший воду, уподобится рыбе сухой». «Наше чувство разбито разлукой, Одинок я в жилище своем. Оказавшись в грязи невольно, Я объят гнетущей тоской, Где-то время, когда довольством Общий наш наполнится дом. Прочел стихотворение И хотел наклеить на стену, Но постеснялся, вдруг стану смеяться». Затем прочел его вслух и воскликнул: «А, пусть видят! Наклею на стену и сам иногда буду от скуки читать!» Сюэка снова перечел стихи, они показались ему плохими, и он сунул листок в книгу. «На нашу семью без конца валятся несчастья», — думал он. «Когда же, наконец, я смогу устроить свою жизнь? Ведь из-за меня страдает беззащитная девушка». Его размышления были прерваны появлением Баочани. Она вошла, толкнув ногой дверь, и хихикая поставила на стол короб. Сёке быстро вскочил и предложил девушке сесть. — Моя госпожа посылает вам фрукты и чайник вина, — сказала Баочань. — Передай своей госпоже от меня благодарность, — улыбнулся Сёке. — Только зачем она утруждает тебя вместо того, чтобы послать девочку-служанку? — Это неважно, — ответила Баочань. Мы люди свои, к чему церемонии? Право же, старший господин Суэпань доставил вам немало хлопот, и госпожа давно хотела вас отблагодарить, но боялась, как бы вы не истолковали это привратно. Сами знаете, в доме у нас все как будто живут в согласии, а в душе ненавидят друг друга. Фрукты и вино — сущие пустяки, но кто знает, не вызовет ли это кривотолков, поэтому моя госпожа и велела мне отнести их к вам собственноручно» баочань пристально поглядела на Сюэке и продолжала с улыбкой надеюсь второй господин вы никому об этом не скажете мы служанки люди маленькие и нам все равно кому прислуживать старшему господину или вам от природы прямодушно и честный Сюэке был к тому же молод и простодушен и очень удивился что дзиньгу и баочань проявили о нем такую заботу Но упоминание о Сюэпане рассеяло, возникшее было подозрение, и он произнес, «Фрукты оставьте, а вино унесите. Я редко пью. Только если заставляют, то, то всего один кубок. Неужели вы госпожа, об этом не знаете?» «В другом случае я сделала бы так, как вы говорите», — ответила Боучань, — «а сейчас не могу. Вы же знаете мою госпожу. Она не поверит, что вы не пьете. Скажет, я не сумела уговорить вас». «Пришлось Сюэке оставить и фрукты, и вино». Уже у дверей Баочань обернулась, и лукаво улыбнувшись, указала пальцем в сторону внутренних покоев. — Пожалуй, она и сама придет вас благодарить. Не понимая намека, Сюеке смущенно ответил. — Лучше вы за меня поблагодарите своего госпожу. Сейчас холодно, простудиться можно. Да и к чему все эти церемонии, ведь она мне заловка. — Баочань хихикая выскользнула за дверь. Сюэкэ сначала решил, что Дзиньгу перед ним в долгу из-за истории с Сюэпанем, и благодарность прислала фрукты и вино. Но потом стал сомневаться. На что намекала Баочань? Неужели жена старшего брата способна на бесчестный поступок? Или же Баочань, говоря госпоже, имела в виду себя? Но ведь она наложница старшего брата. Тут мысли его снова вернулись к Дзиньгуй. Она не желает вести себя, как подобает порядочной женщине, не знает удержу в любовных утехах, наряжается, воображая себя красавицей. Вот и сейчас в голове у нее дурные мысли. А может быть, она не поладила с сестрицей Бао Цинь и придумала этот коварный план, чтобы ей отомстить? Молодого человека охватила тревога. В этот момент под окном раздался смешок. Сюека, испуганно вздрогнул. Если хотите узнать, кто стоял под окном, прочтите следующую главу.